Володя поехал по безлюдному городу, куда показывал шатун. Пробок не было, но иногда дорогу перегораживали брошенные автомобили. Вероятно, жителей эвакуировали автобусами, поездами и самолетами, раз многие в страхе и спешке побросали личные авто. Судя по разбитым окнами, витринам, выломанным дверям в многоквартирных домах, в городе успели побуянить мародеры. Сейчас нигде не замечалось ни единого признака живых людей. Очевидно, даже мародеры дали дёру или же военные как-то очистили и оцепили город. Временами, когда наш джип разворачивался к югу, где находились горы, мы с щемящим чувством в груди лицезрели сплошную стену неестественного тумана, возвышающейся до самого неба. Связь с семьей крепчала. Мы почти слышали знакомые пси-голоса. мне меня капюшон. У него из головы торчали огромные витые рога, а вместо ног торчали копыта. Я тот час почувал, что видение спроецировалось на всех, но Катрина решительно заблокировала чужую телепатическую передачу. «Что это?» Удивился. «Великий пан», — это я. «Мой давний страх», — Катрина сказала. «Со старыми страхами нужно работать, а не прятать в память чтобы они там портились и скверно пахли». «Загляни в лицо страхом и все такое», — я скептически поджал губы. «Хоть бы вы них на сознательный уровень». «Как то сделать? Я тебе потом покажу». «С помощью семьи это сделать очень просто», — сказала им Я отчетливо услышал в ее тоне ревневые нотки. «Так-так». «Катрина их тоже уловила. Она ведь телепатка и к тому же женщина». Насмешливо улыбнулась, и Эм покраснела от досады. К тому времени мы приехали на окраину в старые районы, сплошь застроенные советскими пятиэтажками в виде унылых серых коробок. Все было покинуто. На балконах не сушились безразмерные семейные трусы и леопардовые лосины. Во дворах не въезжали дети, на скамеечках не сидели бабки-сплетницы и местные алкоголики не распивали дешевый алкоголь у гаражей. На первых этажах зданий были крохотные магазины, и все они оказались взломанными. Окна на первых этажах будто подверглись арт-обстрелу. Решетки были выломаны и торчали, отогнутые назад и в сторону. Груды битого стекла валялись под окнами, а в пустых проемах от ветерка колыхались занавески. Мародеры явно искали драгоценности и деньги. Крупногабаритные вещи не брать ума им хватило, но и хозяевам дома хватило ума захватить с собой деньги, драгоценности, ноутбуки и прочие мелкие, но ценные вещи. Так что мародеры в основном зря потели, выломывая решетки. Наверное, от злобы и неуемного стремления к разрушению они просто крушили все подряд. В окнах виднелись разбитая мебель и сорванные со стен кухонные полки. На аллеях перед домами часто валялись разбитые в хлам телевизоры, стулья, стеллажи и засохшие декоративные растения среди кучек грунта и осколков ваз. «Вот и тваря сказал я. «Хуже мародеров нет беды». И вандалов, — добавила м «А твое бесконечно хорошее место не раздолбали случаем?» — спросил я Шатуна. «Не боись, Валера. Идемте. Володя, машину оставим. На черта она нам с маячком. Пусть здесь постоит». Мы вышли из машины. В этот момент сверху зажужжало и пролетел дрон. Мы метнулись в укрытие, но, похоже, камера дрона была направлена в другую сторону. Аппарат унесся к центру города, не заинтересовавшись с нами. «Военный?» — спросил я, никому особо не обращаюсь «Или ютубера экстремала?» — добавил шатун «Эти персонажи сейчас хоть сдохнут, а годный видеоролик снимут». Вслед за ним мы прошли к одному из подъездов без двери. Он был капитально и качественно загажен, а на облупленных и оцаревших стенах в ассортименте изображались половые органы. «Все-таки неважное место, чтобы прятаться», — заметил я. «Воняет?» «Слышите?» — перебила М. «Что?» — спросил Володя. «Семья!» Я слышал, но невнятно. Голоса говорили в разнобою, слов и эмоциональных образов не разобрать. Эмм вопросительно глянула на Катрину. таня недоуменно пожала плечами, и м довольно заулыбалась. «Ох уж эти женщины!» Мы поднялись на второй этаж и остановились перед обитой дермантином дверью. Шатун нажал на засаленную кнопку звонка и в глубине квартиры затринкало. Тут по контуру двери засветились морозные узоры. Я такое уже видел, когда меня отправляли на разговор кюри Юре Иваненко. Прием уж у заблудших. Я попал к нему через крохотный портал, ведущий в инвариантный карман, аппендикс реальности. Вундервафля из хрона в виде полупрозрачной субстанции, светящейся при активации, покрывала косяк двери и создавала мини-портал. Дверь раскрылась сама собой. За ней переливалась радужным светом пленка, как лужа бензина, вставшая вертикально. Шатун наклонился и бестрепетно нырнул в нее, продавив телом. Переглянувшись, мы последовали за ним. Никаких особых ощущений не было, только слегка обдала холодком и по коже пробежали электрические мурашки. Пройдя сквозь пленку портала, я остановился за широкой спиной шатуна и огляделся. Мы находились в просторной квартире студии, красивой, стильной, с минималистичным дизайном. Здесь были большие окна от пола до потолка, электрокамин с иллюзорным трепещущим пламенем, диван с подушками, кресла, софы, пара журнальных столиков. В противоположном конце квартиры в нише располагалась кухня, сверкающая кафелем и белыми шкафчиками. Сбоку незаметно приспособилась кровать-чердак, на первом этаже который был установлен большой игровой комп и навороченное геймерское кресло. Трудно было представить, что такая красота находится за обшарпанной деревянной дверью, обшитой древним дермантином. А еще меня смутило, что в огромные окна просачивается очень уж тусклый свет. Снаружи должно быть гораздо светлее. Где мы? Не в другом инварианте ведь. Время во всех вариантах вселенной течет одинаково. Баян грозно стоял перед нами, широко расставив ноги и сложив руки на груди. На нем были теплые джемпер грубой вязки и растянутые от в полоску. Выглядел Баян по-домашнему, но картину портил короткоствольный широкий пистолет в правой руке, торчащий из-под локтя левой. Чуть дальше и слева помаргивал выпуклыми глазами незнакомый легионер с белесыми бровями и жидкими выцветшими волосами. Он тоже был вооружен тем же причудливым пистолетом, с широким и коротким дулом. Справа от Баяна замерла Тея. Высокая, длинноногая, холодная. На яйца с высокими скулами, узким подбородком, тонким носом и полными губами, не следа улыбки. Серебристые волосы чуть отросли со дня нашей последней встречи, но по-прежнему не доставали до плеч. Оружие она не держала. Я слышал, что ей не нужно никакое оружие. «Ну, привет!» — заговорил Баян. «Решили заявиться?» «Где вас черти носили, а?» «Как спасли М?» «А Вадик? Эти двое кто такие?» «Опа!» Володя, не обращая внимания на пряжные позы, встречающих и два пистолета, явно из хрона шагнул навстречу потрясенному Баяну. «Баян! Болтун ты!» — таки воскликнул Володя, раскрывая объятия. «Живой!» — конечно, живой, — обиделся Баян. «Я думал, это ты помер. Опусти ствол, Гоша!» Почеглазый опустил оружие, а Баян и Володя обнялись, причем Баян не выпустил свою пукалку и постукивал ею по спине Володи. Тея в кои-то веки улыбнулась нам всем и, ни слова не говоря, обняла М. Баян, отпустив Володю, оглядел его с головы до ног и сказал. «Скажи, что этот мерзкий прикидкаровца — маскировка». Володя смутился и пробубнил что-то под нос, но Баян уже забыл о вопросе и посмотрел на Катрину. «Это Катрина», — листая у шатун Баян хмыкнул. «Большая просьба очертить в самых общих чертах, что с вами случилось». «Если кратко», — ответил Шатун, мы были в подземном городе старых людей, потом в других инвариантах, Вадик погиб». А эти потусторонние твари нас обвели вокруг пальцы кажется, до сих пор манипулируют. Как ты понял, я сейчас в семье. Лучше покажу телепатически. Он застыл, закрыв глаза. Баян поморщился, принимая психосверток. При словах Штуна о гибели Вадика, Тея тихо вскрикнула и поглядела на м Та принялась шепотом объяснять. Пока все были заняты, я подошел к окну и с недоумением увидел серо-стальное штормящее море за чередой аккуратных домиков с высокими крышами. Маяк, хмурое небо и косо падающий снег. Было сумрачно, как ранним утром. — Где это мы? — легионер Гоша встал рядом со мной. — Это Балтика, — сказал он тягучий, нараспев, будто сам был прибалтом. Или он и был прибалтом. — Мы в Калининградской области. Порталы соединяют квартиры, дома, подвалы и прочие тайные убежища по всему миру. Так что в распоряжении легиона есть бесконечная квартира, — он усмехнулся. Все ее части принадлежат легионерам, а все, кто стучится, проверяем через семью. Вас-то мы опознали, но с вами были чужие. «Круто», — одобрил я. «Значит, проблем жилплощадью нет?» «И вид из окон разные так понимаю. Наверное, поэтому ходят слухи о нехороших квартирах. Люди заходят, но не выходят. Или выходят, но не заходили прежде. Или никто не живет, а шум слышен. Мы стараемся лишний раз не светиться. А если соседи слишком любопытные, промываем им мозги». Шатун и Баян вернулись из кратковременного транса в наш грешный мир. «Хреново», — резюмировал Баян. «Теперь понятно, откуда этот вонючий лишай». «Что ж, будем думать, как поступить дальше». «Жаль, Вадик, конечно». «Но я рад, что вы выжили. Война только началась, и руки опускать мы не будем». «Ну вот», — подумалось мне. «Начал тут мотивирующие речь. Сейчас скачет на стол и заорет, что это наша земля, и за нее мы всех порвем в священной войне». «И будет неправ». Эта земля принадлежала старым людям, когда человечества в проекте не было. А священных войн не бывает. «Мы не опускаем руки, Баян», — мягко сказал Шатун. «Я так понял, в городе что-то вроде военного положения, причем каровцы рулит армией. У них карт-бланш? Увы, да. Нам нужно все как следует обсудить. У меня есть один очень способный аналитик. Молодой, но талантливый. Желательно совет держать при нем. Теперь, когда у нас есть свой каровец...» Баян бросил выразительный взгляд на Володю. «Я помню все», — сказал тот. «По крайней мере, мне кажется, что помню. Расскажу все, что знаю». Баян встрепенулся. «Не спеши говорить. В твоей башке могут быть пси-блоки, которые сработают как бомба, если ты начнешь выдавать тайны кара Пусть с тобой поработают наши телепаты. И не беспокойся, что нас спалят. Технологии схронны только у нас». Катрина кашлянула. «Я сняла все пять уровней пси-блокировки», — скромно произнесла она. «Чего?» — не понял Баян. Я догадался, что речь Катрины для Баяна – не вполне понятный диалект славянской групп Надо будет ее обучить нашему великому и могучему». Катрина повторила фразу, на сей раз телепатически «А-а-а», потрясенно выдавил Баян. «В таком случае это классно». Тут заговорила молчаливая тея, я понял, что раньше не слышал ее голоса. «Я бы все-таки попробовала». Шатун как-то рассказывал, что она жуткая, человек со сверхъестественными способностями. Ее способность — запускать лавинообразный поток причин и следствий. Иными словами, сорвав цветок, она запустит цепь причин и следствий, которая в итоге вызовет цунами — своего рода контролируемый эффект бабочки. Тея и была той самой бабочкой взмах крыла, которая может разрушить цивилизацию. В регионе ее побаивались, и Баян всегда держал ее поблизости. По мнению Шатуна, он просто к ней клеился, хотя сам Баян называл их отношения исключительно платоническими. Баян поджал губы. «Уверена, что не разнесешь этот город в пыль?» «Уверена», — Эрик сказал, что я полностью овладела своим даром. «Эрик Рудин? Я удивился. А этот псих-психиатр при «Ох уж этот твой любимый Эрик», — не скрывая ехидство, проговорил Баян. «Видно, он немного ревновал». Он хороший спец, твердо, хоть и тихо, заявила Тея. Я обязана ему жизнью. Я не удержался и вмешался. Вы про Рудина? Да, ответила Тея. Он спас меня. Это было очень давно. Где он, кстати, вмешался, Шатун? А черт его знает, ответил Баян. В нашей бесконечной квартире его нет. В семью вливаться не желает. Как ты, Шатун, когда-то. Уперся, как осел. Выслеживает и душит каровцев потихоньку. Наверное. Извини, Володя. Володя вспыхнул. Брось подкалывать, Баян тень терпеливо дернула подбородком и нахмурила светлые брови. «Я сделаю одну попытку. Если не сработает, значит все». «Хорошо», — разрешил Баян. «Одна попытка. Надо использовать все возможности». «Ладно, идемте». «На совет Легиона?» — спросил Шатун. «Сначала пожрем». Однако после плотного завтрака и до военного совета, присутствии какого-то аналитического вундеркинда пришлось решить еще одно дело, совершенно неожиданное. Встав из-за стола калининградской квартиры-студии, мы через другой портал в стене перешли в московскую квартиру на пятнадцатом этаже, обычную, не студию. Катрина с интересом поглядела в окно. «Зачем вам такие высокие здания? У вас мало земли?» «В России земли больше, чем надо», — сказал я. «А высотки — это понты чистой воды. Это еще не самые высокие здания в нашем мире». В одной из комнат за навороченным компом сидел парень в очках, тощий, задротистого вида, с откровенно деревенской физиономией. При нашем появлении он встал. «Гена?» — обратился он к Шатуну, то ли с радостью, то ли со страхом. «Сколько устасов имен», — подумал я. «И какое из них настоящее?» Это Юра Шорохов объяснил мне М. и Катрине Шатун, пожав руку за дроту. «Мы с ним как-то победили жутких, которых звали Даяры». Шатун обратился к Юре мысленно. «Ты же всю свою жизнь мечтал жить в больших городах. Сбылась, вижу, мечта». Юра не отреагировал, продолжая смотреть на Шатуна с нарастающим недоумением. Спустя две секунды, словно догадавшись о чем-то, он сказал. «Я не в семье. Ты сейчас со мной мысленно пытаешься общаться?» Я отметил про себя, что в Легионе сейчас не семейный человек и редкость, и вызывает удивление. «Ну, в общем», — заговорил вслух Шатун. «Это Валера, Эмма, Катрина и Володя. Мой потерянный и вновь обретенный друг. Очень приятно» сказал Юра. «Юра наш лучший аналитик», — влез в разговор Баян, который физически не мог молчать дольше нескольких минут. «Или, по крайней мере, один из лучших. В детстве, говорят, хорошо в шашки играл, а для этого нужны аналитические и стратегические способности. Юра у нас кое-что вычислил и намерен рассказать». Юра улыбнулся грустной, почти горькой улыбкой. Что-то его грызло изнутри. «Ритуал флаом на него не действует», — сообщил нам Баян. «Наши телепаты, говорят, незакрытый гештальт мешает». «Да, я кое-что вычислил», — согласился Юра, не подозревая о наших телепатических переговорах. «Или подозревая. Парень, он был проницательный Даром, что лучше налить к Легиону». «Я вам все расскажу. Но сначала, Гена, я должен тебя кое о чем попросить. Ждал тебя». «О чем?» «Отдай папу». Шатун выпрямился, а я решил, что мне послышалось. «Твоего папы больше нет», — сказал Шатун. «Его тело есть», — заупрямился Юра, его голос задрожал. «Это просто голем». И тут до меня дошло. «Гена Манкурт — твой папа?» — вырвалось у меня, прежде чем я сообразил, что надо бы выражаться потактичнее. Юра посмотрел на меня. Его узкое лицо перекосилось от бессильной злости. «Он не Гена и не Манкурт, понял?» — прошепил он и тыкнув Шатуна пальцем. «Вот он спас меня кое от чего пострашней смерти. Я благодарен, но...» «Если бы из твоего отца сделали куклу...» Шатон спокойно проговорил. Тогда мне нужен был помощник, а твоего отца больше нет. Из моего отца сделали животное, пьяное и грязное, сказал я, чувствуя, как по загривку пробежала волна жара. Мне хотелось заступиться за шатуна. По большей части он сам из себя сделал животное, а потом умер. Твой отец умер еще раньше, но Галем, сделанный на основе его тела, живет и помогает нам. Я умолк, не став уточнять, как именно помогает Манкурт. Во время наших странствий шатуном Гена заваривал чай, носил тяжести, мог приподнять машину вместо домкрата, когда мы меняли колесо. То есть выполнял нудную, тяжелую и грязную работу. Но я привык к Гене, его молчаливому присутствию. Манкурт стал частью нашей маленькой семьи, еще до вступления в большую семью. Я никогда не знал Гену как живого человека. Наверное, с точки зрения Юры, поступок шатуна был отвратителен. Что бы думал и чувствовал я, если бы узнал, что моего батю превратили в манкурта – После всего пережитого я бы не соединял в сознании эти две эпостаси существования человека. Батя для меня был бы мертв, а Монкурт — это нечто совсем иное. Юра, он был на взводе, отпрянул от меня и побледнел. «Хочешь его похоронить?» — спросил я почти спокойно. «Да», — выпалил Юра. «По-человечески. Гена, я знаю, ты не веришь в душу. Я, когда узнал, что ты с ним сделал, думал, что он таким образом еще жив. Но его нет. А над его телом глумятся». Он судорожно перевел дух и тише продолжил. «Поэтому я не могу войти в семью». А закапывать тела на съедение червям не глумление, мы сына произнес Шатун. «Спас это слишком, даже по меркам единства. Отдай ему тело отца», сказала Катрина. «Я не против», сказал Шатун неохотно. И я понял, что он привязался к Гене так же, как и я. «Когда я делал из него голема и не думал, что ты когда-нибудь узнаешь, я вообще мало о чем думал». Я потерял все, я был ладин на белом свете. Все, что у меня оставалось, это борьба. Никому не доверял, кроме Галема. Он долгое время был моим единственным товарищем. Юра заморгал, ломая себе пальцы. Его глаза за стеклами очков заблестели. «Я тебя прощаю. И тебе был очень трудный выбор». От его последних слов меня передернуло. «Трудный выбор – выбор бифуркатора». Баянь щелкнул пальцами и, развеивая напряженную обстановку, весело проговорил. «Ладно, пошевеливаемся. Идет война со сверхъестественным врагом. Все очень хреново. Против нас выступают предатели-каровцы. И скоро грянет конец света. Так что хороним Шорохова-старшего и возвращаемся на пуст». Похороны Гены Манкурта состоялись на кладбище, в деревне Крапивина, откуда Юра, как оказалось, был родом. В эту деревню мы переместились также при помощи портала, войдя в дверь в Москве, а выйдя из заброшенной избушки на окраине деревни. Вечерело. Небо здесь было чистым, темно-синим, глубоким. Землю, усеянную под гнившей опавшей листвой, покрывал тонкий снежок, уже подтаивший Деревья стояли голые, на ветвях противно каркали вороны. На кладбище никаких дорожек не предусматривалось, и мы по щиколотку проваливались в черную грязь. Гроб вынесли мы с Шатуном, Юрой, Баяном и еще двумя легионерами. Эм, Тея и Катрина наблюдали за нами у старых могил с покосившимися крестами. Местные не потрудились их облагородить. Эм явно грустила, по лицу Теи нельзя было ничего понять, а Катрина не скрывала любопытства. В новом мире ей все было интересно. Сегодня утром Шатун велел Гене Манкурту переодеться в костюм, лечь в гроб и в последний раз ввел его в анабиос. Потом Шорохова-старшего отпери в церквушке в Крапивино. Батюшка, очень старенький и сухонький, ничему не удивлялся. То ли сам по себе был такой, то ли ему очень тонко подавили волю. Наверняка он не вспомнит странных людей, появившихся не весь откуда. Мы опустили гроб в черный изев могилы, засыпали рыхлой землей, установили заказанные заранее надгробия. Юра поставил рядом надгробие для матери, тела которой не нашли. После энергичных упражнений с лопатой мне стало жарко, но позже, стоя возле свежей могилы, я начал подмерзать. Нам четверым выдали теплую одежду – шатуну, м и мне куртки с меховым подкладом. Катрина красовалась в брюках, длинном приталенном пальто и круглом шарфе с наряд их шел. Из-за шарфа не было видно необычной татуировки, и она могла сойти за свою, так сказать. После путешествия по Лишаю, где всегда тепло, я, вероятно, разнежился и даже в теплой куртке мне было холодно. «Я думал, что нашему старому доброму гене придется лежать в узком и тесном гробу, и что если его вынуть оттуда хоть через сто лет, то можно будет снова вызвать к жизни. Точнее, не жизни, а функционированию. Тот, кому принадлежало это огромное и сильное тело, умер давным-давно. Еще до того, как гена Манкурт появился на этом свете. Можно сказать, что гена – дерево в ворошина могиле умершего». Мертвые превращаются в прах, удобрение и прирождаются в бесконечном круговороте материи и энергии в виде других живых и неживых объектов. По сути, эти похороны – просто бессмысленный ритуал, обряд предавания тела Земле. Да не только эти похороны, любые. Логичнее было бы перед обычными похоронами совершать похороны духовные, когда исчезает именно личность человека. Или такой обряд уже существует? Я не знаток в этой области». Вороны на облетевших деревьях продолжали драть глотки Катрина мысленно проговорила «Я чувствую единство, но оно другое, темное, оно поддерживается силой лишая Мы должны создать в этом мире свое единство, пока не поздно Она посмотрела на М, на основе семьи «Единство остановит заблудших и их родителей», — согласился я «Сами старые люди так говорили, и, похоже, они в тот момент не врали» «Но как ускорить рост семьи?» – спросила М. «Она не растет так быстро, как нам хотелось бы». «Я могу ускорить рост без ритуала флоум. Придется замкнуть на себе пси -контур. Обычно ментальные системы вроде семьи или единства не имеют центра. Это полностью горизонтальные структуры. Но в экстремальных случаях можно зациклить все сознания на одном существе. Это существо на время обретет большую власть, но и подвергнет себя риску». «Я уловил неудовольствие м Катрина чужачка. Она не прошла ритуал, но смогла войти в семью благодаря своим сильным телепатическим способностям. Не то чтобы м не доверяла ей, просто была недовольна. Однако промолчала. «Не будем пока спешить», — сказал Шатун. Мы покосились на мрачного Юру, ушедшего в свои мысли. Нас он, разумеется, не слышал. Баян, который общался с кем-то по личному каналу, сказал вслух. «Сворачиваемся, друзья. Пришло сообщение». Власти хотят бомбить Лишай. Тея, попробую воздействовать на Лишай. Только умоляю, будь осторожна. Не разрушь планету. С наступлением ночи мы, Шатун, я, М, Катрина, Баян и легионер Гоша, который всюду таскался за Баяном, вернулись в ту самую грязную брошенную пятиэтажку на окраине Роднинска, с которой начали путешествие по бесконечной квартире. Прежде чем высовывать носы, мы провели быструю рекогницировку. Катрина с помощью своих телепатических способностей прозондировала, так сказать, астрал и сообщила, что разумных существ, даже зомбированных каровцев, поблизости нет. Мы гуськом выскользнули из квартиры и поднялись на крышу. Дверь, ведущая на крышу, была забита гвоздями, но это не остановило богатырскую силушку шатуна. На плоской крыше было темно и холодно, поддувал ледяной ветерок. Странно и непривычно было не видеть городских огней. Роднинск топал в ночной темноте, лишь тускло мерцали звезды на двух третях небосвода. Одну треть закрывал туман лишая. И Багрова светилось что-то в стороне дачного поселка, в предгорьях. Это были блокпосты. Еще что-то светило, мерцая за соседними домами, похожими на чернильно-черные прямоугольные громады. Я попытался разглядеть, стоит ли автомобиль Володи на месте, но в темноте ничего не разобрал. «А что мы здесь делаем?» С легким неудовольствием спросил я. «И где Тея?» «Отсюда хорошо видно», — пробручал Баян, приагнорировав вторую часть вопроса и засветив тусклый фиолетовый фонарь в виде висящего на петле шара размером с бильярдной. «Очередная суперштука из хрона». «Не понял?» «Ты не чувствуешь, как усилилась семья?» — удивилась Эм. «Это настоящий зародыш будущего единства». «Смотреть будем не глазами», — пояснил Баян и демонстративно закрыл глаза. Его лицо со шрамом в свете фиолетового светильника казалось лицом обезображенного мертвеца. «Единство может и не возникнуть», — сказала Катрина Эмми. «Есть противовес. Он мешает. Лишай глушит семью уже сейчас и зарождает собственное единство». Вдруг вдали ярко вспыхнуло, и до нас с секундной заминкой донесся грохот. Власти действительно вели бомбежку Лишая. В соседнем дворе заорали пьяные голоса, загомонили, залюлюкали. Я догадался, что там горит костер, чьи отблески мы видим, а вокруг костра пьянствуют какие-то придурки. Наверное, мародеры или экстремалы или просто алкаши. Но голоса по большей части были молодыми. Вспомним слова Баяна о том, что смотреть надо не глазами, я тоже прикрыл веки и погрузился в семью. Сначала ощутил стоящих рядом других членов семьи, словно бы влез в их шкуру, распределился между их телами, воспринял мир через их органы чувств. Затем мое сознание расширилось до гигантских размеров, разрослось до пределов города. Теперь я видел, слышал, чуял окружающее с помощью нескольких десятков легионеров. Многие из них оказались совсем рядом от границы Рышая, наблюдая за действиями армии из укромных местечек. Скорость и мощь, с которыми я сумел влиться в ментальный интернет... Говорили о том, насколько усилилась семья Нас было много, очень много Сразу после очередной бомбежки Лишай резко распространился на еще не захваченных территориях Будто взрывы придали ему больше сил Жуть трава на глазах прорастала прямо на обочинах дорог В скверах, на любом свободном клочке земли Деревья и дома меняли форму Оплывали, перекручивались, деформировались Аномалии расплывались, как лужи крови Те и солдат, что не успели срочно отступить С воплями забились на земле, сдирая из себя шлемы и одежду. Кожа у них лопалась, и сквозь разрывы вылезали мокрые белые перья, а головы раздувались и краснели. Люди превращались в красноголовых чудовищ. Техника тоже искажалась с невероятной скоростью, точно эволюционируя в исполинских насекомых. Многие люди побежали, но не зомбированные каровцы. Манкорты кара тупо стояли на своих местах, затем, подкошенные аномальными, падали, и тела их разрывало на куски. Из этих окровавленных останков вылезали огромные уродливые младенцы с глазами-дырами, с раздутыми головами, тонкими, гибкими конечностями. Заблудшие дети старых людей управляли другими монстрами решая. Усилилась не только семья. Я или мы чуял-чуяли нарастающую силу темного единства. Она росла одно временно с лишаем. Баян крикнул. «Ну что, милая Тея, давай!» «Сейчас, когда я видел десятками глаз и слышал десятками ушей, мои чувства обострились до предела. Я сразу воспринял тревогу Баяна, почти страх. Он в кои-то веки разрешал тее применить дар. Я увидел ее через семью. Она вышла из машины на границе распространения лишая, на пустом темном перекрестке, освещенном лишь фарами автомобиля. Здания на одной из сторон были перекручены. Окна сдвинулись со своих мест. Не зрением, а шестым чувством, стократно усиленным подключением к семье, Я видел, как в окнах мелькают силуэты чудовищ. На другой стороне искажений не наблюдалось. Тея тонкая и хрупкая бесстрашно прошла в центр перекрестка, прицелилась в оконный проем искаженного здания из короткоствольного ружья из хрона и выстрелила. Не дожидаясь эффекта, развернулась и пошла к машине. Двигатель заурчал, и авто унеслось прочь. Я, мы видели, как пуля разбила бугристую башку красноголового. Монстр закачался, но не упал, захлюпал, пытаясь отрастить новую черепушку, побежал вслепую, как обезглавленная курица по коридору, ударился о косяк офисного помещения, пронесся по комнате, снося столы с компами, принтерами и стопками бумаг. И, разбив стекло, вывалился из окна предположительно шестого-седьмого этажа. Как в кинобоевиках, монстр рухнул на припаркованный микроавтобус, тоже искаженный лишаемый. Микроавтобус мгновенно вспыхнул, загорелся и сам по себе поехал по тротуару, все ускоряясь, пока не врезался в другое оплывшее здание Он взорвался с необычайной силой Куски металла и резины разлетелись на десятки метров, крутясь и полыхая, на несколько минут стало светло, как днем Здание тоже загорелось, как будто его предварительно облили бензином Огонь перекидывался на соседние здания и через четверть часа несколько кварталов полыхало Огонь в виде зловещего зарева, подсвечивающего туманную стену, был виден с крыши нашей пятиэтажки даже сквозь закрытые веки. «А чего такой сильный взрыв?» — подумал я. «Или не только я?» «Мне трудно было судить, где мои мысли и чувства, а где чужие. Все перепуталось. Там ведь нет взрывчатых веществ. Или это газ?» Пожар охватил заросли жуть травы. и объятые огнем щупальца бешено хлистали во все стороны. Красноголовые и призрачные существа Спешно покидали горящий район Ментальным слухом мы воспринимали Нистовый рев, вой И скрежет лишая, вынужденного Отступить перед стихией Вот же блин! Воскликнул, подумал Баян Сейчас весь город сгорит к херам Но через несколько минут Внезапно сгустился туман И огонь погас Кое-где недолго плясали отдельные язычки пламени Но вскоре и они растворились в дымке Жуть трава снова принялась расти с дикой скоростью, причем не только там, где сгорела, но и на других местах. Создавалось впечатление, что перекрестки, улицы, переулки, площади заливают какой-то омерзительно шевелящейся массой. Лишай не только справился с пожаром, но еще больше расширил подвластную зону. Огонь, как бомбежка, лишь придавал ему сил. «Даже не знаю, радоваться мне или горевать от того, что у него не получилось», проговорил дрожащим голосом Баян. Я снова вернулся в свое тело и воспринимал мир по старинке, с точки зрения одного человека, а не целой кучи народа. Я выхватил из эфира чувство вины и неловкостей. Ей было стыдно, что ситуация не улучшилась, а скорее ухудшилась. «Ты сделала все, что могла», — сказал Ибаян. «Больше не повторяй, прошу тебя, а то костей не соберем». Мы стояли на крыше, не ощущая холода, потрясенные и разочарованные. Хотя никто об этом ничего не сказал, все понимали Остановить решай можно единственным способом, закрыв портал Потом Катрина встрепенулась Я замкну контур семьи на себя Это ускорит рост нашего единства и укрепит его Своим ментальным видением, не знаю, как иначе его еще назвать, не семейным же Я увидел, как от тела Катрины отделяется серебристая татуировка Светится, как расплавленное серебро плывет в темном воздухе, разрастаясь и превращаясь в светящуюся паутину. Это было завораживающее зрелище. Никто из нас не успел отреагировать на решение Катрины. Нити паутины, сплетая новые узоры, касались каждого из нас, и таким образом мы оказались соединены. А паутина все разрасталась и разрасталась, выпускала новые ветвящиеся линии, которые уходили за невидимый горизонт. Я обомлел, наблюдая за метаморфозами сети. Не уверен, что остальные видели то же самое. Возможно, объединяющая нас телепатическая сила представлялась им совсем по-другому. Я услышал откуда-то издалека глубокий нечеловеческий голос. Он будто пробивался сквозь невообразимые расстояния и время. «Я снова был не я, а много других людей сразу». Нахлынули чужие знания и мысли, шум гомонящих в голове голосов сплавлялся в плотный комок, но даже его перебивал тяжелый вибрирующий голос, скандирующий древнюю, как мир, мантру великой семьи. Эти слоги, частично сохраненные в самых старых цивилизациях, звучали еще тогда, когда старых людей в помине не было. Впервые их изрек тот первый разумный обитатель Земли, который не был человеком и не был Лаяга, и который создал первую телепатическую семью. Его дух до сих пор живет в нашей семье И не умрет, пока жив хотя бы один из нас Снова и снова ритмично повторял голос И от него сотрясалась вселенная Ритуал приглашал всех разумных существ Вступить в семью «У меня, нас, закружилась голова, головы Я, мы впали в транс Я не был больше на крыше Я висел посреди бесконечного гулкого космоса Нет» Я одновременно был этим космосом и всеми заключенными в нем объектами И всех нас пронизывалась сила мантры На меня снизошло откровение Я здесь, потому что сюда направлено внимание познающей вселенной Которая превращает временный конструкт из атомов и молекул в того, кто называет себя Валерой Тихомировым А когда конструкт распадется, внимание перекочует на другое скопление частиц волн И будет кто-то другой, в ком останется частичка Валеры Как и в «Валерии» сохраняются частички всех предыдущих инкарнаций Тяжелый реверберирующий слог ритуальной мантры снес пелену с глаз «Пелену, что закрывала мой взор всю жизнь, жизнь понял я в приступе еще одного катарсиса Это гармоничная музыка, а лишай — дисгармония Это давший петуха участник хора Если его не заткнуть, песня будет испорчена навсегда» Эм что-то кричала, не голосом, а мысленно. «У семьи нет центра!» Серебристая татуировка паутина запульсировала оранжевым светом. Катрина ответила чужим ментальным голосом, холодным и равнодушным. «Зато у темного единства есть центр». Внезапно Катрина рухнула, как подкошенная. Шатун склонился над ней. Я воспринял ее слабость после того, как она замкнула энергетический контур на себе и его сдержанную тревогу. Я услышал их краткий, очень лаконичный диалог на волнах семьи. Почему-то они не ушли в личный чат. То ли не посчитав нужным, то ли после ритуала каждый слышал каждого. Как будто ни было, если бы все парочки разговаривали так, как эти двое, проблемы во взаимоотношениях было бы намного меньше. Этот пси-разговор застал меня врасплох. И не только меня, если честно. Но произошел он так быстро, что мы не успели бы заткнуть уши. Хотя вряд ли это помогло бы. «Катрина, пора объясниться». Тогда поспеши. Я тебя люблю, Катрина, но боюсь, что тебе не будет со мной хорошо. Я шатун, без дома вечный бродяга. Война моя работа. Я пойду за тобой. Отца я отпустила, но тебя отпускать не собираюсь. И все. Наверное, так и должен признаваться в любви настоящий мужик в лоб, без экивоков и намеков. Смело, спокойно, уверенно и не стыдясь своих чувств. Как красиво восхитилась м громко и вслух. «Фу», — сказал я больше для виду, хотя никакого «фу» не испытывал. м хлопнула меня ладонью по спине. «Циник». Я не ответил, но подумал, тщательно заблокировав сознание, что мне самому перестало бы взять пример шатуна и объясниться с Эмм. «Катрина права, надо спешить». На меня накатил удушливый пси запах чужого единства, подпитым его лишаем. Катрина продолжала лежать в объятиях шатуна, явно получая от этого удовольствие, обратилась ко мне. «Агрегор заблудших поддерживается решаем, а решай – порталом. Если ты, Валера Тихомиров, закроешь портал – все закончится, и я смогу создать полноценное единство, единую семью для человечества и других полуразумных существ вашего мира. Ты был свидетелем, семья приняла меня по-настоящему, и я уверена, что сделаю это». Встрял баян, который молчал нетипично долго для своей болтливой натуры. — это остановит все войны, да? И загрязнение среды? И, ух ты ж, даже остановит все срачи в интернете? Вау! — Что-то не дает Эгрегору войти в полную силу, — сказала Катрина. — Чего-то ему не хватает. Может быть, такого же контура, какой хочу создать я? — До меня не сразу дошло, что идет дождь. До того был напряжен всеми страстями и мордастями. Капли падали на меня из темноты сверху, шлепая по макушке и плечам. Пьяные голоса давно утихли. Костер погас. Не исключено, что эти придурки стали членами семьи и резко бросили пить и заниматься херней. Внутренним зрением я содержал, как лишай остановился в росте. Ему действительно чего-то не хватало. Но занимал он большую часть города. Мы эвакуировались в квартиру-студию на Балтике, чтобы немного перевести дух после пережитого. Похоже, никто из нас еще не бывал в такой ментально-телепатической свистопляске. Плюс на всех произвело впечатление выступление Теи, которое одним выстрелом чуть не спалило полгорода. Я не чувствовал особой усталости, но мной овладело одуряющее спинение, и мне надо было посидеть и переварить это. Говоря простым языком, я офигел так, что бухнулся на диван, откинулся на спинку и уставился в потолок. Эм рядом, я автоматически взял ее за руку. Последние дни у нас сложились довольно необычные взаимоотношения. Влечение друг к другу усиливалось, а может быть и разбавлялось телепатической связью. Эм уже была частью моего сознания, а я часть ее. Если раньше влечение к ней у меня носило просто сексуальный характер, то сейчас оно расширилось, изменилось, дополнилось массой сложных нюансов, которые я ей писать-то при всем желании не смогу. Мы читали мысли друг друга и смирились с теми аспектами наших личностей, что отличали нас друг от друга. Если обычные пары выясняют, что у них есть различия и мироощущения, через некоторое время, когда спадет сексуальное напряжение, после чего начинается выяснение отношений, то мы все выяснили уже сейчас, не произнеся ни слова. Я знал М лучше, чем престарелый муж знает жену, с которой живет полвека. А М знала меня. Семья с большой буквы нас сблизила, сроднила так, как не сблизит и не сроднит никакая другая семья. Эта родственность душ снизила, как ни странно, уровень сексуального напряжения, по крайней мере в моем случае. Хотя, возможно, на мою сперматоксикозность повлияла бешено развивающиеся события в жизни. В любом случае, я был уверен, что когда все утихнет, наша сэм страсть достигнет небес. Катун сидел с Катриной, которая отказалась от медицинской помощи. Дескать, ей как телепату со стажем виднее, нужна ей помощь или нет. Простой отдых восстановит нервную систему. Баян не сиделась, он взял пульт и врубил огромный телек на стене. По ночному выпуску новостей на одном из каналов показывали лишай. Баян защелкал пультом по всем каналам одно и то же. Аномальные явления вещали дикторы новостей, журналисты и всевозможные обозреватели. Свидетели утверждают, что видели неопознанных существ, много смертей и странных заболеваний. Версия о массовом гипнозе не подтвердилась. Изменение ландшафта подтверждено со спутников. Жители города эвакуированы в близлежащие населенные пункты. Власти стараются не допустить паники. Во избежание распространения фейков временно отключена мобильная связь в регионе. То, что отключена мобильная связь, для меня явилось единственной новостью из всего этого потока сумбурной информации. Да и черт с ней, с мобильной связью. Нам, телепатом мобильная связь нужна, как летучим мышам радар. Прямо из стены через засветившийся на секунду портал прошел Юра Шорохов и сходу заявил. Я выяснил, как вычислить, где темная тропа, откуда сочится лишай. Как? — живо отреагировал Баян. Я сделал компьютерную модель распространения лишая. Она показывает эпицентр. Эм подавила зевок, отчего глаза заполнились слезами. я тоже был не прочь покимарить часиков, а 10 «Наше присутствие необходимо?» — влез я в разговор. К хрустальному порогу мы шатуном раньше двигались через череду подпорталов, так что дорогу не запомнили. А Эм похитили, она вообще ничего не помнит. Толку от нас мало. «Нет, вы не нужны», — согласился Баян. «Ну так, может быть, мы покимарим Баян обратился к легионеру. «Гоша, проведи гостей в апартаменты и найдите комнатку для Володи». И Гоша проводил нас в апартаменты. Мы прошли через комнаты, квартиры, домов в разных городах страны и, кажется, за рубежом побывали, потому что за окнами явно был день-деньской и возвышались слишком уж высокие небоскребы. Но в итоге попали в старое знакомое бомбоубежище, где я лечился от ментального паразита в начале своего знакомства с шатуном. Сначала мне подумалось, что селить нас так близко от лишая не самая лучшая идея, но потом махнул рукой. Слишком уж был уставший. Шатун и Катрина самым наглым образом удалились в одну комнату с большой двухспальной кроватью. Наверное, Стас хотел рассказать ей сказочку перед сном. Или пару сказочек, если сил хватит. А мы сами Эмой чутились в другой комнате без окон, освещенные люминесцентными лампами. Я снял штаны и свитер и с некоторой неуверенностью лег под одеяло. «Интересно, она ждет от меня каких-то действий?» – подумал я. «Ничего я тебя не жду», – отреагировала Эмм. Я возмутился. «Послушивать чужие мысли нехорошо. Просто ты слишком громко думаешь. Спидавай». И раздевшись до футболки и трусиков, Эмму леглась рядом со мной. «Да хрена с два я усну», — пробормотал я, вдруг поняв, что инстинкт размножения сильнее, чем все семьи и телепатии вместе взятые. Эмма коснулась пальцами моего лба. «Уснешь». Я провалился в сон без сновидений. Почудилось, что спал я от силы минутку и вот уже проснулся. Правда, затекшая левая рука, на которой я изволил почевать подсказывала, что минутка и дело не обошлось. Без окон времени суток не определить, а часы Брегет я оставил на даче вместе с мечом в Акидзасе, когда отправился на поиски похищенной Эм давным-давно. Интересно, кто-нибудь из Легиона позаботился об этом моем имуществе? Надо спросить Баяна. Эм на ее половине кровати не было, но не успел я озаботиться этим обстоятельством, как она вошла, одетая и с подносом в руках, на котором были две чашки чая и блюдцы с печеньями. «Доброе утро. Сколько времени?» «То есть, который час?» «Девятый. Точнее сказать не могу». «Я взял кружку с чаем». «Ты прям как идеальная жена», — вырвалась у меня. Я прикусил язык, но м ничуть не смутилась. Я быстро оделся и уселся за столик с м чаемничать. Через несколько минут вошел шатун, постучав по косяку распахнутой двери. Стас был озабочен, оперся косяк плечом. Голова его при этом касалась верхней перегородки Юра вычислил, где находится портал, сообщил он. И, следовательно, где грёбаный хрустальный город. Как он умудрился? Разработал приложение, которое анализирует снимки со спутника. Грубо говоря, там, где нёхи, самые уродливые старые, есть эпицентр Лишая. Этот способ используется в биологии антропологии. Там, где человеческий генофонд самый разнообразный, это, по самым современным данным, Восточная Африка. И есть природина человечества. А где фауна самая разнообразная, там родина вообще всего живого. «Это гора Арарат?» — спросил я. Там же в ковчег пришвартовался после потопа. Шатун хмыкнул. Короче, координаты хрустального города примерно определены. «Это в горах, километрах в 15 от нашей дачи». То есть не совсем наши, конечно, но ты понял. Каравцы, кажется, о местоположении хрустального города не знают. Баян проверял по своим каналам, и Володя тоже говорит. Старые люди используют их втихую, полностью не доверяют. Баян уже отправил туда разведчиков, чтобы проверили подступы. А потом...» Он посмотрел на меня. «Я сказал». «А потом я пойду туда и закрою течь». «Сантехника вызывали». Шатун вздохнул. «Наверное, будет неуместно говорить, что это очень опасно». «Это уж точно», — отозвался я, печеньку. «Изъясняйся точнее. Я-то могу запросто сдохнуть, особенно после того, как выполню все, что нужно старым людям. Во-первых, ты не пойдешь один. Я буду с тобой». «И я!» — воскликнула М. м ты ты-то не начинай, — недовольно сказал я. А что во-вторых? Ты вправе отказаться». «В смысле отказаться?» «Ты не обязан туда идти рисковать собой». Никто даже толком не знает, сможет ли ты закрыть этот портал Бифуркаторы специалисты по открыванию темных троп, а не закрыванию Хочу сказать, что я могу послать всех на три буквы и отказаться от этой работы, окрысился я А разве нет? Шатун насмешливо прищурился Я тоже заулыбался Я могу свалить в другой инвариант, туда, где никто никогда меня не найдет Вероятно, даже лишая туда не доберется, не говоря уже о старых людях и заблудших Я все это могу, Шатун, но кем я буду после этого? Ты за кого меня принимаешь?» «За очень молодого и наивного человека». «Все это время ты выполнял то, что хотели от тебя старые люди. Сначала ты поперся с пассатем, потом открыл портал в мир единства, где был лишай. Еще позже проложил черную дорогу для лишая. А теперь старые люди вернули тебя с нами обратно домой. спрашиваются зачем? Чтобы ты открыл портал, который перед этим открыл? Что за бред?» Шатон помолчал, а у меня пропал аппетит. «Правда, ненадолго» что того типа в капюшоне?» — продолжал Шатун. «Еще бы его не помнил». «Великий пан, он хотел забрать нас к себе. Если бы не Володя, великого пана послали заблудшие. Возможно, он сразу доставил бы тебя и нас за допрямиком в фрустальный город». «Что-то мне подсказывает, наши разведчики не дойдут до эпицентра. Им не положено доходить. Это должен сделать ты, Валера. Ты и твоя свита». «Ай, блядь, кончай ты повторять это слово. Свита. Какая нахер свиты Будто я король какой». М. тихо произнесла. «Но все-таки зачем старым людям закрывать портал?» Стас мягко и улыбнулся. «Я не знаю, что именно им нужно. Валера — бифуркатор, на которого невозможно подействовать психосугестивно. Его можно попросить прямо или манипулировать, чем старые люди столь успешно занимаются. Определенно от него им нужны способности бифуркатора. Он может открывать темные тропы и создавать новые миры». Наступила пауза. Мы смотрели друг на друга и хлопали глазами Где-то однообразно капала вода Я раньше не слышал Точнее, не обращал внимания А сейчас слух обострился Думаешь, нарушил я молчание Они хотят, чтобы я создал для них новый мир? Это одно из предположений Мне не хватает данных, да и не только мне Валера, если ты согласишься пойти в хрустальный город и закрыть портал Ты покажешь лишний раз свою храбрость и благородство Но если откажешься то продемонстрируешь мудрость, поскольку не пойдешь на поводу у старых людей. «Если откажусь, то лишай поглотит этот мир целиком». «Не обязательно. В мире единства этого не случилось». «В мире единства есть единство», — возразила м «Неправильно сравнивать наши инварианты. Единство сдерживает старых людей, а у нас нет такого противовеса. Пока нет». Шатун помрачнел. «Я же говорил, что нам не хватает данных». В любом случае, выбирать тебе, Валера. Я скорчил рожу. Да что вы заладили одно и то же? Выбирай, да выбирай. А если ошибусь? С мозгами-то у не очень. Я не такой продуманный, как вы с Баяном. Почему я один должен выбирать за всех? Шатун стоял в дверях и долго не отвечал. Эм глядела почему-то не на него, а на меня. Глядела с нескрываемой тревогой. Наконец, Шатун сказал. Потому что, Валера, такова твоя судьба. Стас оказался прав. Разведчики не дошли до места назначения. Что-то их остановило. Какое-то силовое поле непосредственно у входа в пещеру, что вела в хрустальный город старых людей. Поэтому разведчики вернулись. Об этом нас известил Баян на второй день в квартире студии, где состоялось короткое собрание. Нас было четверо. Баян, Шатун, м и я. Катрина в это время путешествовала с Теей в качестве гида по бесконечной квартире, с энтузиазмом исследуя наш мир и заодно структуру Грегора семьи, а Володю инструктировали для работы в регионе. Когда Баян закончил короткий рапорт, у меня по спине пробежали мурашки. Все шло по плану старых людей, согласно которому я должен закрыть портал или создать новый инвариант. Как бы то ни было, я должен был оказаться в хрустальном городе. Разведчики выполнили свою часть работы, уточнили дорогу до Хрустального города, но за порог их, естественно, не пустили. Туда пустят только бифуркатора и его свиту. Итак, я должен сделать до отвращения примитивный выбор. Или пойти на поводу у старых людей и сделать то, чего они хотят, это, разумеется, дорого обойдется человечеству, или не пойти на поводу и бросить весь мир на произвол судьбы, спрятаться в раковину, «Отсидеться в бесконечной квартире, кайфовать в зачарованном лесу или других безлюдных инвариантах». Когда Баян замолк, наступило долгое молчание. Никто на меня не смотрел, но я прямо-таки кожей чувствовал, что они ждут моей реакции. Чувствовал, не включая семейные телепатические способности. Я закрыл разум от других. Не хотелось, чтобы мои мысли и эмоции подслушивали. Тем более, что они были оглушительно громкими. Я почти ненавидел моих спутников за это мучеливое ожидание». Они не помогали мне, несмотря на то, что я сидел среди них Что был членом семьи, что меня любила м а я ее Я все равно был безумно одинок Совершенно не в тему в голову заявились сразу две мысли Первая, быть одиноким можно не только на необитаемом острове или в пустой квартире Но и среди кучи людей, многим из которых ты не безразличен Наверное, правильное и противоположное соображение Ты можешь быть не одинок даже на необитаемом острове или в пустой квартире Вторая мысль звучала так. «Любые гнев и ненависть — это всегда гнев на себя и ненависть к себе. Если как следует покопаться в душе, то становится понятным, что злимся мы почти всегда на собственное бессилие, нерешительность или слабость. Не ответили хаму или хамки на улице, проглотили обиду на близкого человека? Мы будем злиться на то, что не смогли, струсили, убежали, хотя нам будет казаться, что гневаемся мы именно на провокатора». Сейчас я сидел на диване рядом с молчащей М и злился на собственное бессилие и слабость. Я не хотел ничего решать. Я знал, чтобы не решил, мои близкие примут это, и никто не будет меня винить. Но почему-то именно эта перспектива пугала и злила больше всего. Они смотрели на меня, как на великого бифуркатора, дворца миров, чье решение определяет бытие. Но я-то, я настоящий, Валера Тихомиров, прекрасно осознавал, на что способен. Я глупый. Никчемный, циничный и бесполезный Я – ничтожество «Ты не ничтожество», – раздался голос Я вздрогнул и посмотрел на Шатуна Заговорил именно он Стоя возле псевдокамина и сложив мощные руки на груди Он взирал на меня с высоты своих двух метров Оказывается, я подсознательно снял блок И мои мысли услышали Сделал ли я это специально, чтобы услышали и утешили? Наверное, да Ты никогда не был гордецом, Малера Тихомирова Продолжал Шатун. «Ты простой и очень скромный парень. Ты никогда не считал себя лучше, чем ты есть. Ты не представляешь, какую симпатию это вызывает в мире гордецов и самовлюбленных бестолочей. Я очень рад, что встретил тебя. Я совершенно спокоен насчет твоего решения. Что бы ты ни предпринял, это будет верно, потому что гордыня не застит тебе глаза». Он мотнул головой Баяну, и тот молча последовал за ним в рамку портала. Оба они вышли из комнаты, и мы с Сэм остались вдвоем. Некоторое время отращивался на портал с отвисшей челюстью. Не ожидал таких речей от шатуна. Потом нервно хихикнул. «Давай убежим за 3-9 земель, Эм. По вселенной наверняка миллионы таких инвариантов, как зачарованный лес. Нас никто и никогда не найдет». «Давай», — тот час откликнулась Эм. «Я с тобой. А ты будешь там счастлив?» Я закрыл глаза и попытался представить. Потом открыл и ругнулся. «Совесть меня замучает рано или поздно. Эти сволочи старые люди знают, на какие кнопки нажимать. Если останусь здесь и сделаю то, что хотят от меня старые люди, может быть, еще хуже, чем если бы мы сбежали. Зато, блин, моя совесть будет чиста, я буду счастлив. Так получается. Мое душевное равновесие важнее судеб очень многих людей. Любой трудный выбор — это выбор между душевным равновесием и судьбами людей» мысленно сказала М. «За хрустальным порогом у нас будет шанс сразиться со старыми людьми и нарушить их планы. Когда выяснится, чего на самом деле они хотят от тебя, Валера, мы сможем этому воспрепятствовать «Ага. А если мы тупо сбежим, старые люди просто сдохнут от старости». «В любом случае останется Лишай. Портал будет открыт все это время, и Лишай будет распространяться, не встречая противодействия единства». «Получается, у меня и выбора-то нет». Кисло сказал я Есть Только для благородных людей он очевиден Это я-то благородный Сэр Валера из Великого Дома Тихомировых Я начал истерически смеяться м с улыбкой обняла меня Когда смех прекратился Я громко икнул м сказала Я пойду с тобой Я сразу отстранился и нахмурился Чего? Никуда ты не пойдешь А это мой дорогой Пропела она Мой собственный выбор И твоего мнения я не спрашивала Ранним утром в путь-дорогу собралось пятеро Я, Эм, Шатун и два разведчика, Гриша и Мишаня Которые ходили до самой пещеры в первый раз Катрина неохотно осталась, она должна была попытаться замкнуть контур нашего единства Если появится возможность для его зарождения Ее присутствие было более целесообразно за пределами лишая глушащего телепатию Сборы прошли без долгих проводов и напутствий, без пафоса и прощальных речей Из-за вчерашнего резкого расширения Лишая власть убрали все блокпосты. Из тех, что не уничтожила аномалия. Город почти полностью опустел. Сюда не совались даже самые экстремальные блогеры со своими видеокамерами и дронами. Колоссальная стена тумана закрывала горы и большую часть города. Легионеры подвезли нас к границе Лишая в центре города. И дальше мы пошли пешком. Баян меня напутствовал. Правда, воздержался от долгих речей, ограничившись кратким советом. Ясная задача, Валера, это закрыть портал Забудь о выборе бифуркатора и создании инвариантов Просто постарайся всеми правдами и неправдами закрыть портал Только тогда Леша исчезнет И Катрина сможет создать единство Тогда все наши проблемы будут решены А дальше хоть жуть трава не расти особо не экипировались. Ограничились комбинезонами, камуфляжем, крепкими берцами, гибридным оружием на основе технологий и сахрона, выкачивают энергию, замораживают любые объекты. Небольшим запасом питья и еды на пару дней. Оружие состояло из массивной рукояти и трех параллельных стволов по углам равностороннего треугольника. Несмотря на массивный вид, пушка была легкой. Почти не было сомнений, что старые люди очистят перед нами дорогу, а эмиссары заблудших запретят каровцам ставить препоны В принципе, можно было бы и не вооружаться вовсе. Оружие мы взяли на случай столкновения с тварями-лишая. Против хитрых и продуманных старых людей оно не сработает. Но слишком полагаться на то, что дорога будет расчищена, глупо. Уже через несколько минут продвижения по лишаю стало ясно, что хтонические пенсионеры таки позаботились о спокойном воеже бифуркатора с товарищами Ни одна поганая тварь нас не побеспокоила. Чудовища откровенно уступали дорогу зато ощущался постоянный незримый взгляд. «Я шел и не верил, что это происходит в реальности. Все-таки иду навстречу своей судьбе, черт бы всех подрал. Создам им свой инвариант Глядишь, обретут мир и успокоятся». Потом пришло в голову, что в этом новом мире тоже будут жить люди. Причем не просто люди, а наши двойники, а старые люди будут пить их кровь, в буквальном смысле или переносном, неважно. Получается, чтобы не выбрал бифуркатор – Он выбирает сразу все варианты и эти варианты воплощаются в разных инвариантах Мда, хрень С одной стороны, это хорошо, пусть и странно А с другой, мое сознание, мое «я» или моя душа переместится лишь в один из них Или раздвоится И в каждом из этих измерений я буду считать себя единственным настоящим Валерой Тихомировым Несмотря на позднюю осень, на территории Лишая было привычно тепло, влажно и душно Из тумана выплывали беззвучные гигантские призрачные тени, иногда раздавались странные звуки, и наши разведчики, не привыкшие к выкрутасам лишая, каждый раз вздрагивали и вскидывали оружие. Часа три мы пробирались по искаженным городским улицам, потом долго плутали по дачному поселку, обходя участки с жуть травой иномалиями. Мне думалось, что даже если мы попыремся прямо через какую-нибудь аномалию, на нас она вредно не подействует». «Неужели старые люди, вычистив дорогу, не понимали, что это наведет нас на определенные мысли?» «Конечно, понимали», — ответила сам себе. «Старые ублюдки просчитали все исходы событий». В предгорьях, за пределами населенных мест, мы пообедали. Туман почему-то передел, и мы увидели, что высоко в горах выпал снег. Обычно в это время года снега в горах намного больше, но сейчас Лишай согревал воздух, и снег таял. К вечеру, когда туман начал сереть, в одном глубоком ущелье мы подошли к в полуосыпавшейся дыре в вертикальном склоне. Раньше ее прикрывал толстый слой глины, но его смыло паводками. Следы желтой глины остались между камнями. В дыру влез бы только один не очень толстый человек, да и то с трудом. К счастью, может, к сожалению, среди нас толстых не нашлось. «Ну вот, пришли», — проговорил один из разведчиков, Мишаня. Голос у него был нервным, глаза бегали. «Вот это самое место и есть». «Дальше нас какая-то невидимая хрень остановила». Гриша, второй разведчик, и вовсе промолчал, глядя под ноги. Они не хотели снова туда лезть. Вдруг силовое поле исчезло. Тогда им придется пройти весь путь до конца. Мы смотрели в черную дыру, откуда веяло могильным холодом. Когда в прошлый раз мы с Шатуном попали в хрустальный город, предбанник выглядел совсем иначе. Старые люди постарались, навесили иллюзию морг. А сейчас морка не было. И смотрелась вся эта красота не очень. «Хорошо, что не разорвало нас к черту!» или слышно добавил Мишаня. Шатун отрезал. «Не разорвало бы. Вы должны были вернуться и показать бифуркатору дорогу». «Ладно, ребятки. Спасибо вам за службу. Обратную дорогу найдем сами». «Удачи вам», — пробормотал Гриша. И отвернулся. «Плохо ему верилось в то, что мы вернемся. У нас ведь не было никакого плана. Мы тупо лезли в логово врага». Но все же, — подумал я, — они надеялись, что все обойдется». Надежда упрямая штука, она есть даже там, где нет никакой веры. Сами тоже надеялся. Мы столько раз сталкивались со старыми людьми лицом к лицу и выживали. Глядишь, снова выживем. Хотя и наша удача когда-нибудь кончится. Разведчики отошли, остановились. Во взглядах, вина, восхищение и надежда. Шатун без лишних слов полез в дыру. Я вздохнул и последовал за ним. Сзади шла М. Мелкие камешки хрустели под подошвами наших берцев. Тоннель тянулся в глубины горы под крутым наклоном. Его стены, потолок и пол представляли собой сплошное нагромождение мокрых камней. Если один такой камешек тюкнет по темечку, никто в Легионе не заботился снабдительно сказками. Как-то не подумали. Хорошо хоть на нас были толстые вязаные шапочки и налобные фонарики, чей свет рассеивал вековую тьму. Мы продвигались медленно, переступая с камня на камень каждую секунду рискуя сорваться и покатиться в глубь Тоннель становился то более пологим, то более крутым Но веревка нигде не понадобилась Шаг за шагом, шаг за шагом, без конца Шатун пер неутомимо, мой фонарик высвечивал его рюкзак и плечи Я иногда оборачивался, Эмму улыбалась и ободряюще кивала Не беспокойся, я не устала Конечно же устала, думала я У меня самого ноги подгибаются от усталости и напряжения Повезло, что никого из нас нет клаустрофобии Вот бы был прикол Из-за утомления мысли приобрели депрессивный характер. «Наверное, я думал, я мрачно, мы здесь все умрем. Почему вообще мы продолжаем упорно переставлять ноги?» «Да потому что, блин, в нас живет надежда. Вот такое сложное существо-человек. Неудивительно, что мы, сапиенсы, выжили за тысячи и миллионы лет эволюции с таким-то тупым упорством и надеждой». Внезапно я учуял Кёра. «Мы резли по подземной кишке еще минут пять». Потом узкие, кривые, усеянные острыми камнями стены тоннеля неожиданно расширились. Я инстинктивно схватился за висящие на груди оружие. Мы очутились в огромной пещере. Свет фонарей не доставал до конца. Она совсем не походила на тот иллюзорный хрустальный город, который нам показали старые люди. Здесь было душно, сыро, темно. С незримого потолка свисали шероховатые серые сталактиты, с пола вздымались, как зубы мертвого великана, сталагомиты. Мы закрутили головами, и лучи света заметались среди известняковых стен, посверкивающих вкраплениями какой-то блестящей породы. Провалились в непроницаемо черные ниши, отразились от чего-то массивного, геометрически правильного. Что-то загудело, загремело, забухало, мы подскочили. Звук был однообразным, механическим. В этом шуме, от которого сотрясалась вся пещера, мерещились чьи-то вздохи и стоны. Я обошел шатуна и внешне уверенно пошел вперед. Точно так же, как зов манил меня по черной дороге, сейчас меня влекло сильное ощущение кера. «Ты куда, Валера?» — охрикал мне шатун. Шум каких-то темных машин в внешних пещеры, который показался нам поначалу оглушительным, сбавил интенсивность. Шатун даже особо голос не повышал, а я его услышал. «Иду на кера», — сообщил я. «Портал где-то там». Обходя столагмиты по щиколотку в воде, я прошел несколько десятков шагов. Шатун и Эм шлепали по лужам следом. Три фонарных луча разрезали вековую тьму. Кера усиливалась. Среди известняковых глыб я увидел портал, но не обычным зрением, а чутьем бифуркатора. Темная тропа источала черный дым, и я ощущал ту нездоровую энергию, что сочилась из него. Утекала она вверх сквозь толщу породы и подпитывала лишай. Мы остановились перед порталом в ожидании появления старых людей или заблудших, или еще каких-нибудь монстров, но никто не являлся. До меня вдруг дошло, что здесь мы можем обмениваться телепатическими сообщениями и влияния лишь я нет. «Вот и пришли», — сказал я мысленно. «Портал перед нами. Чувствуете?» «Чувствуем», — ответила М. «Но через тебя. Ты можешь его закрыть?» — уточнил Шатун. Я закрыл глаза, напрягся, воздел руки, как какой-нибудь пафосный колдун. Так было легче видеть. Сквозь закрытые веки темная тропа воспринималась как источник ослепительно-черного цвета, как бы странно это ни звучало. Из тропы выплескивалась энергия или материя и расползалась по нашему миру. Всплески были подобны импульсам, то взрыв, то кратковременное затишье. Да, кажется, я мог закрыть тропу, хотя хлещущая энергия очень сильна. Это как заткнуть сильную течь голыми руками. Придется попотеть. «Вам лучше отойти», — извиняющимся тоном сказал я. «Нет», — откликнулся Шатун. «Он слышал все мои опасения через семью. Слишком мы долго шли вместе, чтобы отступать. Если нас случайно перебросит на другую сторону, мы останемся вместе». «А если мы умрем?» — глупо спросил я. «Скорее всего, мы и умрем», — додумал я. «Не думай об этом, Валера», — сказала им. «Просто сконцентрируйся на темной тропе». Я сделал усилие, направляя на тропу желание закрытию «Закройся! Закройся!» Меня обдало волной энергии, показалось, будто ударила молния. Хотя меня в жизни не била молния, я не знаю, каково это. Я отшатнулся, но М поддержала меня. На кратчайшее мгновение я ощутил миллиарды. Нет, триллионы миров чудовищно огромной вселенной. Она бесконечная в пространстве, бескрайняя во времени и беспредельная в своих ипостасях. Все инварианты головокружительным калейдоскопом замелькали перед глазами. Я на время ослеп. Калейдоскоп миров. Вадик говорил о нем. Удар невидимой энергии отчвырнул шатуна, и он грохнулся позади в лужу. м и я каким-то чудом остались на ногах, поддерживая друг друга. Вокруг клубился черный дым. «Мы попали в зону действия расширившейся темной тропы». Я поднадожился и усилием воли почти закрыл портал. Он явно уменьшился в объеме. Тропа сопротивлялась, словно живое существо. Она выплеснула нас на волну искрящейся энергии, и на сей раз Эм, не удержавшись, упала. Меня трясло отрастающей слабости. Еще чуть-чуть, и я рухну без сил, как она. Осталось совсем немного. Эм привстала, но ей не хватало силы встать полностью». Тропа закрывалась, и теперь мне нужно было прилагать усилия, чтобы удержать ее открытой, пока м не уберется оттуда. м уходи оттуда!» Ей не хватало сил подняться. Портал вел себя как своенравный скакун. Поначалу не хотел закрываться, сейчас не желал оставаться открытым. Энергия в нем была несбалансированной, так и норовила пролиться то в одну сторону, то в другую. И тут я понял, в чем мой выбор. Если сейчас заново открыть тропу, Я потеряю силы и навсегда потеряю шанс закрыть ее снова Возможно, меня настигнет лимит И Лишая будет невозбранно усиливаться, покрывая наш мир Но если закрыть тропу, Эм останется в другом мире Неизвестно в каком из триллионов Ведь она упала в зоне действия портала Эм догадалась, прочитав мои мысли «Закрывай портал, найдешь меня в других мирах» Долетел до беда ее пси-голос «Не сомневайся» «Не сомневайся, Валера» «Не сомневайся». Я дико заорал, не понимая от чего. От злости, несправедливости и собственной слабости характера. Заорал так, как кричали наши зверообразные предки, вернувшиеся с охоты и обнаружившие свое логово разграбленным, а детенышей — убитыми. В этом вопле была животная тоска и бессильная ярость. «Как так-то? Что за хрень? Старые люди подловили меня на такой глупости. Почему я не заперетела им?» Почему не настоял? Ведь понятно же было с самого начала то, что м мое слабое место. Это же классика жанра, почти клише. Как мы попались на такой банальности? Банальность банальностью, а мы не могли не попасться. м пошла бы за нами, ее не переупрямишь. Пошла бы ради меня, дурака. И в зоне тропы оказалась бы она или Шатун, кто-то из моей свиты. Но какой смысл старым людям разлучать меня с «Эм» или Шатуном? Я сам себе ответил, чтобы вызвать лимит Который лишит способности бифуркатора Надолго или навсегда И ла не придется меня опасаться Я буду держать почти закрывшийся портал Открытым, пока м не выберется И меня настигнет лимит Мой древний предшественник Сделал тот же выбор Дал слабину И последовали многие тысячи лет страданий людей Из-за происков старых людей и заблудших Найду ли м в других мирах? Я ведь только обрел ее И уже вынужден потерять Калейдоскоп миров искрил, сверкал, плевался с густами огня и вращался вокруг меня и внутри меня. Я уже не видел ни Эм, ни Шатуна, ни пещеры. Лишь пестрое мельтешение тьмы тропы и света калейдоскопа миров. Не думая больше ни о чем, я закрыл тропу и упал на задницу без сил. Краешком сознания улавливал что осталось слабое свечение, плывущей тропы, сквозь которую не пройти материальным объектом. Но энергия для темного единства проникала. Искры мельтешения и буйства калейдоскопа исчезли, и наступила полная темнота, что во внешнем мире, что в моем внутреннем. Я тяжело дышал, это единственное, что я мог делать. Сил не хватало, чтобы приподнять руку. Потом в пещере загорелся мягкий синеватый свет, исходящий от множества кристалликов, впаянных в породу на высоком сводчатом потолке. Рядом со мной на сыром полу шатун с трудом принимал сидячее положение В синеватом свете он выглядел, как оживший мертвец. Наверняка я был не лучше. «Валера!» — позвал он. «Он не зовет М», — подумал я отстраненно. «Знает, что ее нет рядом. Он все видел через меня». это осознание этого факта мне стало еще хуже. За долю секунды до его зова я еще тешил себе надеждой, что можно исправить ситуацию, если действовать быстро. Что М еще близко, за тонкой пленкой, которую стоит разорвать руками. «И вот М здесь, рядом». «Очень жаль, так получилось», — раздался мягкий, смутно знакомый голос. «Действительно жаль. Ты видел, бифуркатор, что мы не вмешивались, и все произошло само собой. Таково веление судьбы». Я с трудом повернул голову. Из темной ниши к нам выходил высокий, бледный, с красноватыми глазами, длинными белыми волосами и зазубренными ушами эльфа, подобный Коре, старый человек». Он был в длинный черный камзол и широкие штаны, заправленные в сапоги. В волосы были вплетены серебряные ниточки. Я прекрасно помнил, что этот облик гибрида эльфа и инопланетянина — всего лишь иллюзия. Мы шатуном снова подвергались гипнотическому воздействию, и я чувствовал, как кора шарится у меня в мозгах, но не мог ничего с этим поделать. «Но чего вам, твари, было нужно?» — слабым голосом поинтересовался я. «Чтобы я потерял Эм?» «Я все еще чувствую, Кера, значит, лимита нет. Я все равно закрыл портал, так что выкусите. Ни хрена вы не добились. не лимита, не открытого портала». «Нам не нужно было ни того, ни другого», — негромко, почти грустно сказал Кора. «Нам нужно сотрудничество с тобой, бифуркатор Валера. Мы хотим, чтобы ты вошел в темное единство». «Зачем?» «Ты есть тот контур, что замкнет наш эгрегор». Я услышал эти слова в твоей памяти. На роли ядра нашего единства годится только самый могучий бифуркатор нашей Вселенной. У меня не хватило сил удивляться, поражаться и возмущаться. Я лишь ехидно спросил. А без меня никак? Увы, я уже говорил, что мы слишком слабы. Наше единство не возникнет без ядра. А ядром можешь стать только ты. Поэтому мы предлагаем тебе сотрудничество. Ты становишься ядром, и сила нашего единства защитит тебя от лимита. Ты сможешь посвятить много времени поиском своей возлюбленной. Возможно, ты найдешь ее очень скоро, а возможно и нет. Наше единство даст тебе долгую жизнь и силы. А Эмману даст долгую жизнь и силы? Крипло спросил я. Кора пожал плечами и вздохнул. «Будем надеяться, что ты найдешь ее быстро. Я не знаю, где она, но ты сам видел, сколько миров открыл этот портал». Я снова обратил внимание, что плывущий портал пропускает энергию. Это воспринималось на тонких уровнях в виде слабого свечения. Поскольку я промолчал, Кора сказал. «Альтернатива — искать девушку годами, то и дело теряя силы дожидаясь, пока лимит минует, в чужих мирах подвергаясь неведомой опасности». Лимит может настигнуть тебя в очень враждебных мирах, валера И ты не успеешь уйти оттуда вовремя Есть еще вариант Забыть М Но ты ведь его не рассматриваешь Он ничуть не издевался и не подкалывал Ясно понимая, что наши человеческие привязанности Это узы, которые иногда крепче стали Я с силой потер ладонями лицо Реальность произошедшего била по нервам самое страшное в жизни — непоправимость Я дернул себя Не поправим, Разве я не найду М? Кора прав. Мне придется скитаться по неведомым мирам с помощью чутья семьи, искать М. И неизвестно, сколько это продлится. Лимит может ударить в самый неподходящий момент. Выстрелить бы в Кора из своей пушки. Даже если я ухитрюсь нажать на спусковой крючок, выстрел не повредит иллюзии. Шатун следил за нами, бессильно прислоняясь спиной к стлагмиту. Мы искренне желаем тебе добра и хотим, чтобы ты нашел свою подругу. Поэтому предлагаем присоединиться к нашему единству. Это решит все твои проблемы. Значит, вот он, мой настоящий выбор. Не открыть или закрыть портал, не создать вам отдельный инвариант. Я должен присоединиться к вашему темному единству. Позволь, я расскажу тебе все по порядку. Полагаю, ты заслужил, чтобы знать всю подоплеку событий. Наши братья на другом конце черной дороги активировали изобретенную ими машину И в наш мир проник решай Наши братья отпустили тебя и твоих друзей Чтобы здесь и сейчас ты сделал выбор и создал новую возможность Реальность, буркнул я Все эти инварианты не более чем реализованные возможности, бифуркатор Валера В новой реальности мы преодолели бы наших антагонистов, жутких И вышли на поверхность и эта возможная реальность почти созрела. Тебе надо лишь стать ядром нашего единства, и мы обретем свободу. От тебя зависит существование целой расы. Я промолчал. Кора продолжил. Этот шаг выгоден и тебе. Наше единство даст тебе очень долгую жизнь, почти бессмертие и защиту от лимита. Но ваше единство лишено такой опции, потому что не подпитывается энергией машины наших братьев. Я правильно применяю термины из твоей памяти И я не лгу Ты убедишься, что я говорю правду Если обманул тебя, ты это узнаешь в будущем И разорвешь контур, находясь в любом инварианте вмешался Стас Почему именно пефуркатор должен стать ядром вашего единства? Не потому ли, что это даст всей расе старых людей Способность ходить по мирам Ту самую способность, что вы давно потеряли? Ты прав, ответил Коррик И так будет справедливо. Раньше, еще до того, как люди произошли от диких предков, мы ходили по инвариантам. Слово «кер» — это слово и словаря «лаяга». И темные тропы — они темные. Вы понимаете? Это наше изобретение. И если Валера сможет разорвать контру в любом инварианте, то ваше единство будет распространяться на всю большую вселенную, размышлял вслух Шатун. Он был очень спокоен. Бифуркатор нужен вам еще и за тем, чтобы повелевать мультиверсом, верно? Один зачуханный инвариант вам на хрен не нужен. Вы мной постоянно манипулировали, сказал я. Кириан, зачем он наводил на меня сны про мою древнюю инкарнацию? Чтобы я понял, как важно сделать правильный выбор? Да, мы манипулировали, но оставили тебя и твоих близких в живых. Ты ничего не потеряешь, если создашь единство, даже наоборот, приобретешь. Мы не отняли у тебя надежду быть снова вместе с Эммой Мы честны с тобой Воображение живо нарисовало картину Где я, старый немощный пердун с радикулитом и геморроем Брожу и брожу бумерам год за годом Делая длительные по несколько лет перекуры, чтобы переждать лимит Но все же нахожу м на исходе жизни Тоже старенькую Мы проживем вместе недолго, но счастливо Закон природы вечное обновление, сказал я Вы когда-то шлялись по инвариантам, да и темные тропы ваше изобретения Но времечко-то ваше прошло. Тю-тю. А вы цепляетесь за то, что давно сгнило, и идете против воли природы. Кора фыркнул не без раздражения. Это пустые философствования. Мы обновились как раса. Мы не идем против воли природы. Итак, ты выбрал? Думаю, выбор очевиден. Куда уж очевиднее, проворчал я. Как-нибудь сам найду М. «Скоро выпутил нечеловеческие глаза!» «Ты будешь искать всю жизнь!» «Зато погуляю по инвариантам!» «Так интересно!» «Старый человек отпрянул от меня!» «От него полыхнула жаром ярость!» «Облик задвоился, как нечеткая голограмма, за которой проявился истинный вид!» «Чудовищный и на что не похожий!» «Разве что на вертикального, полураздавленного таракана с десятками жгутов щупалец, что шевелились, как волосы медузы-горгоны!» «Я напрягся так, что зазвенело в ушах!» собрал остатки ментальных сил и закрыл плывущий портал полностью. Свечение полностью прекратилось. «Идиот!» — заревел Кора. Его голос перекрыло щелкание и свист размахивающих щупалец. Он кинулся ко мне. Иллюзорный облик пропал, и сегментированная химера прыгнула на меня с удивительной легкостью. И в эту секунду я четко ощутил, как возникло единство, объединившее все восемь миллиардов людей, от мало до велика от замороженных просторов Арктики до тропических Соломоновых островов. Единство появилось мгновенно, без предвестников и спецэффектов. И каждый, каждый человек со здоровым сознанием стал частью чего-то гораздо большего, чем он сам. Меня словно подключили к огромной семье. И мне не стоило никаких усилий поддерживать связь сразу со всеми ее членами, со всем миром. Знание наполнило меня. Я узнал, что отключение лишая от постоянного источника — позволила Катрине создать единство, и мощь этого единства за долю мгновения лишила старых людей и заблудших в нашем инварианте жизни. Корр в виде веретенообразного сегментированного чудища с щупальцами и жвалами рухнул к моим ногам, как аниматроническая кукла для фильмов ужасов, которую отключили от электричества. Эта мерзкая душа не двигалась. Подключенный к единству, я видел пси зрением, как на месте умирают все бесчисленные старые люди и заблудшие в подземельях и в зоне лишая. Как погибает и превращается в пыль жуть трава, как исчезают без следа аномалии ритмичный перестук механизмов в нишах пещеры заглох. Единство наполнило нас силой, и мы штаном поднялись на ноги. «Вот и все», — сказал Стас вслух. «Почти хэппи-энд». Прости, Валера, что так вышло. «Мне жаль». Я кивнул и ответил. «А мне-то как жаль». Спустя два года я стоял на той же горной тропе, на которой когда-то учился открывать свою первую темную тропу. Экипированный был по полной программе. В камуфляжном комбинезоне, с факетзаси за спиной, тикающим берегетом во внутреннем кармане рюкзаком на одном плече, в котором был запас еды, воды и оружия из хрона. близости находились Шатун, Катрина, Володя, Баян, Юра и три легионера. А еще несколько десятков легионеров следили за мной через единство. Все они, и те, что были рядом физически, и те, что присутствовали здесь ментально, испытывали сложные смешанные чувства надежды, восхищения и недоверия, как недавно разведчики Мишаня и Гриша. Еще бы им не испытывать сложные чувства. Сначала этот дурень Валера отказался от чуть ли не бессмертия и возможности ходить между мирами без лимита. Теперь собрался искать свою зазнобу неизвестно где и без бессмертия, зато с риском получить лимит. Да еще покидает наш мир, который после появления единства стал очень хорошим местом. Мгновенно в течение одного дня завершились все войны, нашлась возможность накормить голодных и утешить грустных. Оказалось, что... Все проблемы на планете создавали сами люди из-за тупости, жадности или гордости. Собственно, это и раньше было известно, но одно дело понимать, а другое сделать как надо. Единство избавило людей нашего инварианта от дурных качеств, и наступил мир, который к тому же с распростёртыми объятиями встречал жутких наших братьев и сестер со сверхъестественными способностями. Страшная сказка закончилась вместе с эпохой Леога, их приемных заблудших детей Но не для меня Баян заметно волнуясь сказал мне мысленно Если что, Валера, сразу возвращайся сюда Мы услышим, что ты появился и поможем Хорошо, Баян, спасибо Ты подумал насчет спутников? Чего тебе одному плутать? У нас сколько угодно добровольцев, которые пойдут за тобой хоть на край света Ты же спас целый мир Не преувеличивая, отмахнулся я Так-таки уж целый мир. Я поглядел на шатуна. Он кивнул, улыбаясь. В этом кивке и улыбке было больше слов, чем в длинной прочувственной речи. Они с Катриной держались за руки, как молоденькая парочка. «Нет», — сказал я, не позволив Баяну нахвалить мои подвиги. «Это мое дело. И не надо тут драму разворачивать. Терпеть не могу драмы. Один пойду, уж не обессудьте. Сгоняю по-быстрому, найду М и вернусь. А не найду быстро». Погуляю по мультиверсу, погляжу на разные миры. Скучно не будет. Теперь я Шатун. И не говоря больше ни слова, чтобы голосом не дрогнуть, и не глядя ни на кого из провожающих, чтобы глазом слезно не блеснуть, я распахнул темную тропу и шагнул в нее».